Сквозь прорехи в броне сочатся кровь и плазма. Реакторы и генераторы щитов стонут и кашляют, работая из последних сил. Сам Гор злобно ворчит. Его освещенное кровавым светом лицо покрылось каплями пота. Магистр войны крутится на месте, разворачивается, отмахивается от назойливого врага, но все движения либо оказываются слишком медленными, либо запаздывают. Ему не удается дотянуться до мучителя. Каждый шаг грохочет, как поступ титана, заставляя палубу под ногами дрожать. Плиты пола разбиты в сотни мест. Настил покрыт выбоинами и трещинами от постоянных промахов. Коготь гора сжимается с резким щелчком. Крушитель миров рассекает воздух с такой скоростью, что тот стонет от боли. Гор рычит. В уголках его губ проступает пена. Он бросается вперед, будто живая гора, в очередной попытке схватить юрки и золотистый огонек. Гигантская булава снова промахивается мимо цели и попадает в услитовую колонну. Центральная секция разлетается градом осколков. По двору прокатывается оглушительная звуковая волна. Крупные обломки валятся на пол. Остатки колонны торчат из пола и потолка, подобно сталактиту и сталагмиту. Магистр войны оборачивается и видит, что Сангвини, будто ракета, уже несется в атаку. Сжимая рукоять, обогренного обеими руками, ангел с силой опускает меч на противника. Перегруженный щит с грохотом схлопывается. Клинок срубает часть латного ворота и оставляет кровавую рану на левой брови и щеке луперкаля. Гор ревет, будто пробудившийся дракон. Вот и гнев. 8-9. Погружение в безумие. Перебраться на противоположную сторону невозможно. В Паватинском вентиляционном ущелье бушует пожар. Языки пламени с ревом поднимаются к небу. Все мосты и виадуки прогорели насквозь или оплавились. Величественное здание Транстаранского конгресса почернело от сажи, некоторые пристройки вспыхнули. Находящиеся неподалеку башни Бенефиция превратились в обугленные пеньки. Хасан раньше никогда не видел таких сильных пожаров. В реве пламени избранному чудятся крики и слова. Нестерпимый жар не дает даже приблизиться к ущелью. Возможно, Айес Раджа и трое космодесантников, присоединившихся к группе, и смогли бы некоторое время выдерживать такие температуры, но у Хасана и сестер Безмолвия нет шансов. Они идут вдоль южного края ущелья и останавливаются на привал вкрытой галереи Ординатории. Жар добирается и сюда. Хасан обливается потом, но сейчас это кажется лишь мелким неудобством. С нижних уровней доносятся выстрелы. Раджа смотрит на избранного, будто бы спрашивая. Что дальше? Тот судорожно пытается составить план. Ужасы, которые они после ухода из Ротонда встретили лицом к лицу или наблюдали издалека, до сих пор не идут из головы. Они стоят перед глазами как настоящие и не дают сконцентрироваться на чем-то ином. Последней крепости больше нет. Все линии обороны прорваны. Предатели повсюду, они проникают на территорию Санктума со всех сторон, включая верх и низ. Сотни жестоких боёв идут одновременно. отважные защитники пытаются отстоять последние лоскуты сохранившего верность империума каждый раз натыкаясь на очередную отчаянную стычку хасан преодолевает желание бросить все и присоединиться к сражениям потому что сейчас каждый человек на счету но обещание есть обещание и у него осталось незавершенное дело которое он напрасно решил передать другому Кассан не собирается умирать, проигнорировав указания почившего господина, хотя они в текущей ситуации кажутся утратившими всякий смысл. Он пытается анализировать ситуацию. Дорога к восточным подступам, где находилась лаборатория ФО, которая в свою очередь является его последним подтвержденным местом пребывания, перекрыта. Сами подступы захвачены. Если верить обрывочным сведениям, которые удалось раздобыть Мориане, в последний раз генетика видели в компании Ксанфуса, Селинарской геноведьмы и Кустодия Амона. Его куда-то вели, но вот куда? Посетить подступы и проверить, не оставил ли Ксанфус какие-то подсказки, тоже не получится. Связь не работает. Нет возможности узнать, куда направились беглецы и живы ли они вообще. Кроме того, планировка Санктума, похоже, смешалась, точно как говорил тот загадочный пришелец по фамилии Персон. Даже если бы Халид знал, где искать Фо, то не смог бы с уверенностью сказать, как туда добраться. Остается только работать с имеющимися данными. Продумать каждую мелочь, как учил господин. Игнорировать догадки и неподтвержденные возможности. Оперировать только фактами. Фо, Ксанфус... Андромеда 17, Амон Тавромахиан. Что о них известно? Досье. Поведенческие паттерны. Приказы. Хасан достаточно неплохо знает образ мысли и принципы работы коллеги по ордену. Поведение Фо предсказать невозможно, а геноведьму специально использовали как провокатора, чтобы нарушить. Стоп! Он переводит взгляд на Раджу. что могло бы заставить тебя нарушить приказ?» – спрашивает избранный. Лицо соратника покрыто коркой запекшейся крови, но он яростно смотрит в ответ, будто услышав нечто оскорбительное. «Нет такой вещи». «Но разумеется. А если бы я велел нарушить ранее полученную директиву?» «У вас есть полномочия?» – отвечает Раджа. Поэтому я бы подчинился, если бы директива не исходила от высшей власти. То есть от сиделита, капитана-генерала или императора? Раджа кивает. И больше никого? И больше никого. Значит, ты не стал бы нарушать указания по запросу от Ксанфуса или кого-то другого из избранных? Их полномочий недостаточно. Там был часовой Омон, произносит Хасан. Он следил за Фо и отправился с ними. Ты знаешь Омона? Разумеется, отвечает Раджи. И он, как и ты, безукоризненно исполняет приказы? Лицо Раджи искажается в гневной гримасе. Он легиокустодис. Этот вопрос звучит как оскорбление. Что ты задумал? жестами спрашивает Афон и Ре. Хасан не успевает ответить командору бдения. Выстрелы становятся громче. Арка в дальнем конце галереи взрывается, и из облака пыли появляются шестеро солдат палатинской горды. Они отступают, пытаясь отстреливаться. Следом летят болтерные снаряды. Один из защитников гибнет в облаке пламени и осколков. 8.10 Апостол С вершины холма Абаддон видит своих легионеров внизу и за спиной. Позиции сынов гора подсвечиваются огненными вспышками, когда воины дают очередной залп. Их линия обороны выстроена вокруг ведущего на мосте клюка, который с расстояния кажется входом в какой-нибудь бункер. Вид, открывшийся с высоты, поражает. Абаддон почти смирился с мыслью, что это пространство каким-то образом сплелось с мостиком флагмана и что его размеры весьма внушительны. Сейчас же оно кажется поистине бесконечным. И похоже, этот мир был создан для существ, значительно превосходящих размерами даже космодесантников. Ливень продолжается. Ветер и не думает ослабевать. Но хуже всего – отсутствие звезд в штормовом небе. Будто вокруг царит абсолютная пустота. Земля, насколько хватает глаз, идет складками и пологими откосами, будто смятая ткань. Местами из нее торчат скопления отвесных скал, уходящих на тысячи метров вверх. Руины и мертвые города цепляются за их поверхность под странными, иногда почти вертикальными углами, будто мох на старой стене. Вдалеке, у самой Земли, за завесой бури и потоками варп тумана и псевдоматерии, пятнающими небеса, Абаддон видит всю ту же зловещую звезду. От одного взгляда на нее к горлу подкатывает тошнотворный комок. Он надеялся, вероятно, напрасно увидеть двор в Уперкале, предположив, что, как и мостик флагмана, тот продолжает существовать, став частью большого целого, где-то в пределах досягаемости. Ничего подобного. С холма открывается вид на разоренные и заросшие руины бесконечного города, на призрачное сплетение мертвых улиц, груды обломков и догорающие пожары. И все это перемешалось, подчиняясь каким-то катастрофическим, внезапным движениям тверди. Внизу, на улицах среди руин, порослей и обточенных ветром камней, он видит несущих слова. К неудовольствию Абаддона их тысячи. и еще больше смертных солдат и членов экипажа. Люди разбросаны по территории в несколько квадратных километров, но стекаются к точке, которую защищают его легионеры. Он чувствует запах злобы и паники на ветру. Беглецов слишком много, будто бы искаженная природа этого места непостижимым образом умножает их количество. Они словно отражение проклятых душ, пытающихся сбежать из преисподней. Слишком много, даже для идеально подготовленных и дисциплинированных легионеров под его командой. Им не хватит боеприпасов. В определенный момент настанет время клинков и рукопашных схваток. Несмотря на безумие и отсутствие тактики, несмотря на то, что Абадон всегда поставил бы на любого из сынов гора в поединке против любого несущего слова, численное превосходство отпрысков Лоргара и смертных предопределит исход сражения. Через час его людей сомнуты разорвут на куски. Абаддон слышит встревоженный возглас Улнока и полагает, что адъютант пришел к тому же выводу. Но, обернувшись, видит истинную причину беспокойства. Вверх по холму шагает еще один силуэт. Гость никуда не торопится и, судя по всему, не собирается нападать. Абаддон сразу узнает его. Ненавистный глупец, презренный изгнанник, отравитель мыслей, проклятый апостол, вещающий ложь, которого лично первый капитан считает виновником того, что все в этом мире пошло прахом. Эреб улыбается. Абаддон вскидывает меч в боевую позицию и идет навстречу несущему слова. Он не собирается терпеть эту улыбку и не позволит снова затянуть себя в омут полуправды и соблазнительных уловок. «Брат мой!» восклицает Эреб. Благородный первый капитан. Эзекиль. Разумеется, он понял, что я собираюсь его убить, думает Абаддон. И если мне суждено совершить сегодня хоть что-то достойное, я раскидаю мозги этого лжеца по камням. Потому что за происходящее ответственен прежде всего он. С Эриба началось их падение в бездну. Но темный апостол продолжает улыбаться. Его лицо покрыто вытатуированными безумными текстами и уродливыми шрамами. На щеке и лбу виднеются засохшие капли чьей-то крови. «Страх пришел в этот мир», — заявляет Эрип. Абаддон замирает, держа клинок наготове. «Бедные твои братья», — произносит несущий слово, бросая короткий взгляд вниз, туда, где Баракса, Джараддон, Зелецес и Сикар командуют сражением. Они, как я и ожидал, хорошо держатся. Твои люди весьма дисциплинированы, Эзекиль. Хотя, разумеется, они не видели того, что довелось узреть моим родичам. И что же это было? Рычит Абаддон. Наше будущее. Эзекиль, мои братья охвачены ужасом и не понимают, что творят. Но я не хочу видеть смерть твоих воинов. Мы одной крови и по одну сторону баррикад». Я с радостью убью любого, кто хранит верность трону, но с вами же мы союзники. И эта бойня кажется напрасной. Тогда отзови их, отвечает Абаддон. Но я не думаю, что у тебя получится. Эры обводит взглядом поле битвы, поднимает руку и открывает рот. Абаддон держал натиск несущих слова в течение часа. Для этого потребовалась вся ярость и огневая мощь сынов горы. эра постановил братьев всего одним словом 8.11 путь избранного уходим говорит шриника ритхи другого варианта нет они не могут позволить себе терять время и помогать этим людям нельзя рисковать и вступать в нескончаемые сражения черные силуэты выходят из мглы вслед за солдатами сыны горы Легионеры-предатели открывают огонь. Воины XVI смогли прорваться дальше всех, в самое сердце дворца. Хасан уже несколько раз слышал имена вора Икари и Экрона Эти командиры безжалостно гнали подчиненных вперед, а зверства, учиненные ради успешного штурма последней крепости, уже овеяли их дурной славой. Одних этих имен хватало, чтобы смертные солдаты бросали оружие и в ужасе пытались сбежать, хотя бежать-то уже некуда. Икори и Фал, острие клинка магистра войны, наконечник его копья. Их ярость и безудержная жестокость скоро закончат дело, которое Горд начал на Истване. Раджа и сестры ведут Хасана по галерее, прочь от сражения. Трое Астартес. Малекс Гест из Кровавых Ангелов, Гвил Коннорд, один из кулаков притерианца, и Ебелин Кума из Белых Шрамов движутся следом, прикрывая отход огнем. Их сняли с постов в гарнизоне Ротонды и отрядили помогать Хасану в его миссии. Они отважно и не говоря ни слова защищали жизнь избранного, но тот определенно чувствует отвращение, которое воины испытывают, когда приходится бежать от сражения. Как и на этот раз. Они не могут остаться и спасти солдат. Не могут вступить в бой с 16 или другими врагами, потому что это поставит под угрозу жизни членов группы. Можно только защищаться, уклоняться от опасности и продолжать путь. Ощущается это как трусость. Сыны горы расправляются с последними выжившими. Более 20 легионеров вышли во двор, и некоторые уже начали стрелять вслед Хасануса товарищи. Ответный огонь космодесантников заставляет предателей проявить осторожность и не спешить в погоню за новой добычей. Удачным выстрелом Коннорд сбивает одного из врагов с ног. болтерные снаряды бьют в стену и колонны галереи. От множественных разрывов во все стороны летит каменная крошка и пыль. Раджа распахивает аурамитовый люк и буквально заталкивает Хасана в проем. Остальные следуют за кустодием. Кума идет последним. Он выпускает очередь в наступающих предателей и прежде чем захлопнуть за собой крышку люка, вешает на нее мину. Направленный взрыв, прогремевший через несколько мгновений, обрушивает свод галереи и засыпает ход, в котором скрылась группа тяжелыми обломками. Кума уже дважды проворачивал этот трюк. Белые шрамы – настоящие мастера маневренной войны. Они без труда перемещаются по любому полю боя и способны создать непреодолимые препятствия всем, кто осмелится их преследовать. же ведет разношерстный отряд по короткому коридору, через небольшой дворик и внутрь одной из зубчатых дозорных башен южного предела. Она выглядит пустой и заброшенной. По воздуху медленно плывут струйки маслянистого дыма. С нижних уровней доносятся приглушенные звуки выстрелов и взрывов. Они находят станцию управления. Питание на оборудование подается, но все данные, похоже, повреждены. Вокс завывает, как ветер на Нептуне. А Старты сберут входную дверь и коридор на прицел. Хасан находит брошенный стул и садится. «Так что ты собирался нам рассказать?» – спрашивает Ире. «Я пытался восстановить ход мыслей Ксанфуса», – отвечает избранный. Он не мог заставить Омона подчиниться. «Согласен», – говорит Раджа. Но все же Омон отправился с ними. И дело не в вопросах безопасности, потому что оборону Санктума на тот момент еще не прорвали. Насколько нам известно, замечает Ритхи, Хассан погружается в мысли. В другое время он попросил бы сестер отойти подальше, поскольку свинцовая тяжесть их пустых душ затуманивает дух и разум даже тех, кто не обладает псайкерскими способностями». Но сейчас аура неестественной тишины, которую они излучают, кажется даже уютной, потому что позволяет спрятаться от грохота и рева войны, охватившей дворец. «Значит, перемещение узника не противоречило приказам ОМОНа», – продолжает он. «А ему было приказано держать того под присмотром и в безопасности», – Приходят в движение руки Ире. Хасан кивает и переводит взгляд на Раджу. «Это все». «Тебе известна точная формулировка?» «Содержать узника в безопасности, не допустить побега, обеспечить выполнение работы, в которую тот вовлечен», – отвечает Раджа. И все же ОМОН отказался передать его братьям из общины Ключа. Это мы знаем наверняка. И согласился перевести ФО в иное место, хотя защищенная камера была в его распоряжении. Возможно, у него была причина думать, что в том месте узнику угрожает опасность». спрашивает Ире. «Не исключено», – соглашается Хасан. «Думаю, он решил, что не может полностью выполнить приказ, оставаясь». Избранный замолкает и поднимает взгляд на кустодие и полупрозрачные силуэты сестер. «Полностью выполнить приказ», – повторяет он и начинает перечислять, разгибая пальцы. «Обеспечить безопасность». «Не дать сбежать». «Завершить проект». Ему было поручено три задачи. И сейчас нас должна интересовать именно третья. Фони завершил проект. Или Ксанфус, возможно, при помощи селинарской ведьмы, убедил Омона в том, что работа не закончена. Кустодий должен был принять меры для выполнения третьей части приказа. Раджа согласно кивает. Но если работу нужно было продолжать, зачем они покинули лабораторию? Спрашивает Ритхи. «Значит, дело было не в рабочем месте и не в инструментах», – пожимает плечами Хасан. В части материального обеспечения Фо получил все, о чем просил. Следовательно, ему не хватало данных. Информации. Каких-то специализированных знаний, необходимых для завершения проекта. Учитывая все, что нам известно, это единственный аргумент, который убедил бы ОМОНа отправиться в путь. Где расположен ближайший архив? спрашивает Ире. Или библиотека? Кланиум, тут же отвечает Раджа. Ленг и Кворум слишком далеко. В Доме Шаблонов есть архив, но он слишком специализирован. Значит, остается только Кланиум? Спрашивает Ритхи. Он все равно далеко, качает головой Хасан. Они ушли пешком и последний раз попали на камеры слежения, когда спускались на шестой уровень. «Если бы целью был Кланиум, то...» «Им пришлось бы подняться на верхние платформы и взять воздушный транспорт», Раджа заканчивает фразу за избранного. «Да, именно так», — кивает тот. «Уверен в этом», — говорит Кустодий. «На месте ОМОНа и, учитывая приказы, я бы реквизировал транспорт. Нет смысла вести узников Кланиум пешком». «Тогда где их искать?» — спрашивает Ире. Хасан встает и подходит к закрытому ставнями панорамному окну командного пункта. Он нажимает на кнопку, но энергия подается с перебоями, и металлическая ставня ползет вверх медленно и неохотно. Подошедший к студии одним движением поднимает ее до конца, загоняя в пас. Из широкого окна открывается вид на всю южную часть Санктума. Они в девяти этажах над главной площадью южного предела и в 46 над землей. бронестекло заляпано сажей халид хасан пытается проморгаться никогда прежде ему не доводилось видеть подобных разрушений и они продолжаются нет не так он видел поля битв и сражений видел покоренные города основная причина по которой зрелище так его поразило это то что перед глазами разрушенный санктум вечная цитадель Это единственное место во всем Империуме, которое должно оставаться вовеки несокрушимым. Здесь сердце всего. Здесь его престол. И все же Санктум пылает. Он умирает. Шпили охвачены пламенем. Башни рушатся. Улицы, площади и мостики кишат движущимися фигурками. Хасан видит поредевшие отряды защитников, прижатых к стене, загнанных в угол, окруженных. Они обороняют террасы, отступают по виадукам, держат оборону за самодельными баррикадами. Орда предателей кажется сплошной неделимой массой, текущей по каждой процессионале и улице. Она затапливает дворы и скверы. Хасан видит громадные силуэты шагающих боевых машин, колонны гусеничной техники, миллиарды развивающихся знамен. Небо затянуто сплошной пеленой дыма. Он стелется низко над горящими руинами, как крышка над котлом. То и дело сверкает вспышки от выстрелов. Их много, как листьев в лесу или звезд на небе. И везде, повсюду лежат мертвецы. 8.12. Это невыносимо. «Грамматикус», – произносит Лидва. Джона открывает глаза. «Мы все умерли?» – спрашивает он, выводя знаки дрожащими пальцами. «Хуже», – отвечает Астартес. «Мы выжили». Из-за боли воину, похоже, тяжело стоять. Тело космодесантника продолжает безуспешные попытки исцелиться. На керамитовой броне образовалась корка высохшей крови. Джон позволяет раненному защитнику Эрды поднять себя на ноги. Всё тело ноет, а боль в изувеченных руке и лице стала почти невыносимой. Его трясет, как в лихорадке. Граматику умирал достаточно раз, чтобы понимать, что так себя ведет организм, когда получает слишком сильные повреждения и не может продолжать работу. Его последняя жизнь близка к завершению. И он совсем не так хотел провести эти часы. Лунный волк Локин уже пришел в себя и стоит в нескольких метрах от них, повернувшись спиной. Он что-то внимательно разглядывает. Свет такой яркий и колючий, что к горлу подкатывает тошнота. Но тепла в нем нет. Грамматикус видит Олва. Вечно успел отойти на приличное расстояние и замер напротив высокой, обубленной фигуры. Она совершенно неподвижна, будто памятник». Еще через пару мгновений он замечает и другие такие же силуэты черные и массивные, будто древние мингиры. Кругом клубится белая пыль. На горизонте со всех сторон мира поясало кольцо бесшумных молний. Они напоминают занавесть из болтающихся и сплетающихся друг с другом цепей. Джон видит то, что, по идее, должен был заметить сразу гигантский объект, заполняющий все пространство передовым. Он настолько огромен, и от него исходит такая сила, что разум Грамматикуса в момент пробуждения просто отказался признавать его существование, дабы логокинетик окончательно не лишился рассудка. Полированный шар. Обсидиановая сфера. Зеркальная чернота. Несмотря на простоту формы, описать объект практически невозможно даже человеку с лингвистическими способностями Грамматикуса. Он не может понять, какой величины это нечто. Оно лежит на Земле, и в то же время кажется, что сравнимо размерами с Луной. Нет больше. Намного больше. Джон только сейчас начинает осознавать бесконечную глубину и масштабы увиденного. Он хочет рыдать. Это вообще не предмет, а сила, воплощение, центр сознания, присутствие. От него пахнет и лемом, про веществом, из которого родились все элементы. Он источает синий свет, хесбиацирит первый цвет неба, которым древние мудрецы, обитавшие на берегах Нила, рисовали кожу богов. Сущность пребывает одновременно в бесконечном покое и крайней ярости. Гнев сочится из нее, будто аромат тлеющего ладана. И, касаясь кожи Джона, этот гнев превращается в страх. Это невыносимо. Он хочет кричать. Он хочет умереть. Воки опускается на колено и склоняет голову. Джон высвобождается из хватки Лидва и ковыляет по белой пыли в сторону Олва. Каждый шаг ведет его ближе к источнику кошмарного сияния. Грамматикус не останавливается. Он и так зашел слишком далеко. 8.13 Единственный логичный вариант. Избранный? Хасан приходит в себя. Раджа выжидающе смотрит на него. «Какие будут выводы?» – спрашивает Кустодий. Он обводит взглядом открывшийся вид, стараясь не фиксировать внимание на отдельных сценах разрушения и бойни. Ничего не понятно. Он же знает город. Это его вотчина, и он, несмотря на размеры санктума, мог свободно ориентироваться в нем без карты. Но сейчас все смешалось. Даже если отвлечься от разрушений и, соответственно, изменившихся очертаний зданий и комплексов в последней крепости, все не так. Основные ориентиры изменили положение, будто перепрыгнув с места на место. Ни один не остался там, где был раньше. «Избранный?» «Прошу, не торопи», – отвечает Хасан дрожащим голосом. Он снова осматривает окрестности и указывает куда-то пальцем. «Вот. Приют. Башня вашего сиделита? уточняет Раджа. Хасан кивает. Старую постройку едва удается разглядеть. Она сильно сместилась, но уцелела. Сейчас кажется, что на дорогу до нее уйдет целая жизнь. У моего господина была богатая личная библиотека и обширные архивы данных. Его собственная коллекция, которую он хранил в своих покоях. Скорее всего, Ксанфус отправился туда. «Уверен?» – спрашивает Кустодий. «Или очередная догадка?» «Это было любимое место всех избранных», – отвечает Хасан, переводя взгляд на стража. «Мы часто гостили там, беседуя с Редентом, Составляли планы, вели беседы». Он замолкает. «Слишком много неуместных воспоминаний. Это было безопасное место». Сейчас нет безопасных мест. Разумеется, но Ксанфус, скорее всего, отправился туда. Это намного ближе любого иного архива. Там много чего можно найти. Учитывая обстоятельства, приют — это единственный логичный вариант. Ксанфус отвел Фо туда. «Интуиция подсказывает?» — спрашивает Ире. «Не только. Я сделал бы то же самое. Любой из избранных так бы поступил. «Пешком не дойдем», – замечает Ритхи. Раджи возвращается к окну, размышляя над вариантами. Хасан буквально видит, как страж дворца анализирует сразу несколько возможных решений задачи, просчитывает маршруты и риски, используя накопленный опыт кровавых игр. Прямая дорога, спуск на подземные уровни и путешествие по глубинным процессионалям, окольный путь через мост, Внезапно Кустодий оттаскивает Хасана от окна. Это мгновение становится самым пугающим в жизни избранного, потому что он впервые видит, как непреклонный воин Легио Кустодис отскакивает с выражением тревоги на лице. Тревоги и страха. Хасан чувствует, как башня дрожит. Слышит неспешные колебания земли и понимает, что это могут быть только шаги. После третьего бронестекло, у которого они только что стояли, резко трескается. Раджа тащит Халида к выходу из командного пункта. Сестры следуют за ним. В последний момент, когда Кустодий уже вылетел за порог, избранный оглядывается. За краткий миг он успевает заметить огромную тень за окном. Нечто высотой с девятиэтажный дом бредет по улице мимо башни. Титан. Император. За окном маячит глаз. Хасан ощущает себя обитателем кукольного домика, который решил рассмотреть поближе взрослый человек. Это вовсе не Титан. Они бегут по коридору, а Стартес не отстают. Каменная кладка за спинами начинает осыпаться. 8.14 Ошиблись во всем Ты примеряешь мантию божества, чтобы все разрушить, говорит Тоу. «Сохранить», отвечает обожженный кустодий. «Защитить?» «Нет», кричит Персон. «Ты в очередной раз нашел быстрое решение, не обращая внимания на последствия. Я столько раз об этом говорил, но ты никогда не слушаешь». Он пожимает плечами. «Наверное, не стоит ожидать, что сейчас что-то изменится». Он бросает короткий взгляд в сторону и видит ковыляющего Джона. Пол протягивает руку и помогает раненому товарищу удержаться на ногах. Лидва маячит за спиной. Единственная здоровая рука грамматикуса приходит в движение, формируя слова. Даже это дается ему с трудом. «Да», – отвечает Олл, – «все замечательно. Идет именно так, как ожидалось». Джон устало качает перевязанной головой и снова что-то показывает. «Нет». Извинения не нужны. Не тот момент. Не время для. А я говорил. Стоило попытаться. Грамматикус не может оторвать взгляд от огромной черной сферы за спиной кустодия. Она нависает надо всем, окруженная живым искрящимся светом. Он смотрит, пока хватает сил. Потом отводит глаза. Это он, говорит Пол, Мы ошиблись во всем. Продолжая поддерживать Джона, Вечный смотрит прямо в воспаленные глаза Цикальта Даска. «Все, что сейчас происходит, – последствия твоего великого плана», – чеканит он. «Все это твоя вина и твоя ответственность. Ты так гордился своими просчитанными вариантами и конфигурациями, но почему-то упустил этот». «А ты, Олани? – спрашивает Кустоди. «Частично. Без деталей в общих чертах. я, наверное, видел риски. Но, старый друг, я ведь никогда и не претендовал на абсолютную правоту во всем. Я прекрасно понимал, что несовершенен и могу ошибаться. А ты – нет. Ты всегда был уверен в успехе. Творил будущее и убедил себя, что все будет, как ты повелишь. Будущее принадлежало тебе, и ты не мог дождаться, когда же оно, наконец, наступит». «Не смей попрекать моего вечного царя», — говорит Даск. «Тогда пусть он сам себя попрекнет», — отвечает Вол. Тысячи лет назад он составил план. Самый амбициозный план в истории человечества, бесконечно подробный и невероятно масштабный. Он искренне верил в успех и ни разу не задумался, что в замысле могут скрываться ошибки. «Он всегда был так самоуверен», — тихо говорит Лидва. Цикальд Даск обращает взгляд на литых кровью глаз на раненого космодесантника. «Ли-2», — произносят Кустодий, — «ты не имеешь права критиковать планы моего короля. Тебя создали как часть этого замысла. Прототип первой серии. Фрагментом плана не позволяется ставить его под сомнение. Рука Джона выписывает в воздухе несколько знаков. Резонно. Персон сверлит проконсула взглядом. Лидва может высказаться, потому что ты сам заложил эту функцию. Сохранил ему свободу воли. Допустил наличие эмоций. Если даже прототип всех Астартес, образец, на основе которого ты построил все свои легионы, выражает сомнение. О чем это говорит? Он вздыхает и указывает прямо на гигантскую мерцающую сферу. Но это? Ты становишься чем-то ужасным. И как бы иронично это ни звучало, но текущее состояние дает нам последний шанс все исправить. Удивительно, но в нем скрыта возможность. «Какая возможность?» спрашивает Цикальд Даск. «Ты почти стал Богом. Воспользуйся этим мгновением и взгляни на свой план не как человек, которым всегда оставался, а глазами божества. Ты же видишь дефекты и ошибки своих конфигураций, верно?» Бог может узреть истину, скрытую от человеческих глаз. Темный король не решит задачу. Это, как и остальные твои попытки все исправить, просто очередное проявление упрямства и нежелания отступить. Темный король – катастрофа и угроза всему сущему, но с его силой ты можешь увидеть то, чего раньше не замечал. Молю, сделай это. Гора нужно остановить, говорит Кустодий. Согласен, отвечает Олл. хаосу нужно помешать согласен я не справлюсь без этой силы оллани придется ты должен ее отпустить обдумай все используя мудрость бога а потом действуй с отвагой человека в противном случае превратишься в то что ненавидишь сильнее всего и станешь ничем не лучше гора нет отвечает цикальдаск мой король Да! Все оглядываются на звук нового голоса. Вокин присоединился к беседе. Он снял шлем и, не мигая, смотрит на зеркально черную поверхность сферы. Воин встал на колено, склонив голову и опираясь на меч Рубио. Наконечник гладия погружен в пыль. Вокруг обнаженного клинка пляшут разряды синей энергии. Я твой верный слуга, мой император, произносит он. и я – лишь сосуд для твоей силы. Подобно этим людям, я проделал долгий путь, чтобы вместе с тобой сражаться с гором. Во время путешествия обезумевший демон показал мне вещи, не предназначенные для человеческих глаз. Он хотел, чтобы я мучился, зная истину. И одной из таких вещей стала подлинная суть ловушки, подготовленной моим отцом. Ветер доносит едва заметный треск. Псионическая силы, наполняющие пространство – приходит в движение. Могущественная сущность без труда тянется к коленопреклоненному легионеру незримым касанием. Психосиловой клинок начинает сердито гудеть. «Вот, значит, как», – произносит цикальт Даск после недолгой паузы. «Вот какой капкан он приготовил. И здесь мой первонаденный сын совершил смертельную ошибку». «Ему все равно», – говорит Локин, – Голова-кустодия поворачивается к лунному волку с хрустом спекшихся сухожилий. Нет, Гарвель Уокин. Это силам, которые объединились и оплели его разум, все равно. Для них не имеет значения, выживет гор или погибнет, ибо он в любом случае сыграет роль, и я встречу свой рог. Это с самого начала было их целью. Вокин поднимается на ноги, не отводя взгляда от проконсула. «Если я откажусь от силы, все будет потеряно», — говорит Цикальт. «Если мы будем сражаться как люди, то проиграем». «Значит, проиграем», — отвечает легионер. «Но лучше быть человеком и пасть, сражаясь с демонами, чем стать одним из них». «Иногда нужно оставить позади даже самое дорогое», — говорит Пол. «То, что кажется абсолютно необходимым и критически важным». Если не хватает сил, чтобы адаптироваться к ситуации, значит их совсем не осталось. Он печально улыбается и касается висящего на шее золотого амулета. Я всегда верил в существование высшей силы. Но если эта высшая сила не может оправдать ожиданий, то вера была напрасна. И в таком случае я от нее отрекаюсь. Он закрывает глаза, склоняет голову, подносит оставленный женой символ к губам и целует». Грамматикус наблюдает, широко распахнув глаза от удивления, и протягивает руку в немом вопросе. «Все в порядке, Джон», — говорит Ол, продолжая улыбаться. «Правда. Если вера приводит к существованию таких богов, то уж лучше пусть не будет никаких». Он рвет цепочку и выбрасывает амулет прочь. Все замолкают. Пыль и крупица времени кружатся, будто опилки в плотницкой мастерской». Цекальт Даск медленно приходит в движение. С сухим щелчком Кустоди делает первый шаг. Затем еще один. Иссохшие мышцы правой руки скрипят, как старые канаты, когда великан поднимает ее и кладет на плечо Вечного. «Ты всегда был самым упрямым и несговорчивым из всех моих товарищей, Оллани», произносит он. «И твои советы всегда было тяжело принять». Ты не просто соглашался со всем что я говорю потому что я это я мне это не нравилось и сейчас не нравится правду часто тяжело выслушивать говорит ол и еще тяжелее говорить потому мы знаем ее ценность я прислушался к твоему совету и как ты предлагал использовал все ведения которым сейчас обладаю значит ты видишь истину Я вижу угрозу. А будущее? Нет, бормочет проконсул. Потому что будущего не существует. Там только пустота, которую предстоит заполнить новым планом. Таким, который учтет ошибки прошлого? Спрашивает Ол. Любой другой будет глупостью. Человек развивается, обучаясь. И учится через развитие. Король, обретший мудрость через откровение, может стать мудрее, получив дельный совет. Человек, способный его дать, всегда стоял у золотого трона. Тот, кто не боится спорить и обладает бесконечным терпением. Ты не зря страшишься могущественных созданий в нашей вселенной, о лане, к числу которых отношусь и я. Но ты никогда не боялся правды. Персон слышит резкий высокий звук, будто звон стекла или треск хрусталя. Синий свет пульсирует. Зеркальная поверхность черной сферы покрывается быстро растущей сетью трещин. «Возможно, когда-нибудь все станет по-старому», – произносит Цикальд Даск. Но сначала нужно разобраться со всем этим, и только тогда мечтать о будущем. Пора заканчивать. Некогда думать о смерти. 8.15 Последний рывок. «Где мой повелитель Луперкаль?» – вопрошает Абаддон. «А где его нет?» – отвечает Эреб с блаженной улыбкой. Первый капитан приставляет клинок к горлу несущего слова. «Где он?» – Эзекиль. Того, похоже, нисколько не смущает ни оружие, ни ливень, ни ураганный ветер. «Я пришел с миром, а ты решил мне угрожать?» Если не ответишь через секунду, я тебя выпотрошу». Эреб вздыхает. «Ты меня разочаровываешь, Эзекиль. Всегда считал тебя простаком. Не понимаю, почему и твой господин, и мой повелитель так тебя ценили. И боги тоже, ибо они отметили тебя особой благосклонностью. Ты уделяешь внимание незначительным деталям и не замечаешь истинного чуда». «Это он?» Рычит Абаддон, указывая на мрачно мерцающую темную звезду, зависшую над горизонтом. «Поэтому твои братья бегут в ужасе? Поэтому те, кого я нашел на корабле, лишились рассудка? Во что он превратился?» «Это не он», – смеется Эреб. «Наш господин, Великий Гор, был рожден заново и стал сосудом для смешения сил хаоса. Сейчас он готовит двор к церемонии в честь своего вознесения». «Сегодня прекрасный день, Эзекиль. Мы, наконец, увидим плоды наших трудов. Где он?» Рычит Абаддон. «Где двор?» «Все здесь, брат», — шепчет темный апостол. «В этом самом месте. Этот город, его двор, как и весь мир под куполом беззвездных небес. Все, что ты видишь вокруг. Мы лишь паломники, идущие его тропами, гости, пришедшие на коронацию». И сейчас, пока мы говорим, Гор приносит первые жертвы, чтобы почтить богов и поблагодарить их за возвышение. Тогда что это такое? Первый капитан тычет пальцем звезду. Это? О, Эзекиль. Это последняя попытка наших врагов оказать сопротивление. Ты видишь самовлюбленного ложного императора, прокладывающего себе дорогу к поражению. Абаддон опускает клинок и смотрит на темную сферу, наполовину скрытую грозовыми тучами. От одного ее вида у него скручивает внутренности. Он кожей чует ее мощь, ярость и злобу. «Выглядит внушительно для последней попытки, апостол», – произносит он. «Похоже на буйство разгневанного бога». «В принципе, так и есть», – кивает Эреб. Фраза ему явно понравилась. Он подходит вплотную к абаддону, обнимает за плечи и понижает голос до едва слышного шепота. «Знаешь, Эзекиль, сейчас Ложный Император – самое могущественное создание во Вселенной. Что? Да ладно. Ты же не думал, что все будет легко? Когда эта война была простой? Мы сражались и истекали кровью, потому что конечная цель того стоила». Мы проклинаем ложного императора за обман и гордыню, но ни в коем случае нельзя недооценивать его силу. Никогда. Ты и сам прекрасно знаешь, брат. Он всегда был невероятно могучим созданием. Он построил империум Абаддон. Он император. И не стоит об этом забывать просто потому, что мы его ненавидим. Никто, даже Гор, не смог бы победить его в поединке. И потому пришлось выбирать другую тактику. Понемногу истощать резервы, отрывать кусок за куском, переманивать или убивать тех, кого он ценит и на кого может положиться, ослеплять, окружать, рушить возведенные им стены по кирпичику. Нужно было ослабить императора, прежде чем наносить последний удар. Но ведь ты только что сказал, что он сейчас сильнее чем. Молчи и слушай, Эзекииль. Эта осада, финальный акт нашего спектакля, прижала его к стене и, наконец, заставила выйти на поле боя. Он лично взял в руки меч. Сила, которую ты можешь наблюдать, поистине ужасает. Но это его последний, отчаянный ход. Ложный император для боя с нашим господином решил взять силы у варпа, ибо гор с каждой минутой становится все могущественнее. Он поглотил столько, что сейчас, ну, как ты и сказал, становится богом. И это его погубит как выдыхает абаддон если он оставит себе эту силу ухмыляется Эреб и попытается ею воспользоваться то триумф погибели обеспечен я никогда не сражался во имя богов хаоса говорит абаддон мы давали другую клятву верности о азеки не говори ерунды ты с самого начала сражался за них Клялся служить магистру войны, а он шел к этой цели. Твоего личного мнения никто не спрашивал. Вдалеке грохочет гром. Если это и правда ложный император, он убьет нас всех. Невелика цена, пожимает плечами Эреб. Как ты можешь такое говорить? Я просто считаю, что это маловероятно. Ложный император не глуп. Он понимает опасность, которую таит эта новообретенная сила. Если победит разум, он от нее избавится. А если гордыня, что тоже вероятно, он уничтожит все, что любил, включая самого себя. Но в первом случае... О, Эзекиль! Если он изгонит варп, то великому гору будет противостоять слабый, угасший противник. В этом случае император выберет смерть. Абаддон стряхивает с плеча руку несущего слова. «Ты это сотворил». «Нет-нет», — «Нет, нет, отвечает Эреб. «Мы это сотворили». «Все мы». «Я зажег искру, а ты вел в бой армии. Гор составил план, который увенчался успехом. Он устроил ловушку, и она сработала. Проклятие или смерть. Император проиграет в любом случае. «И что нам делать?» спрашивает первый капитан сынов гора. Радоваться, Эзекиль. А еще нужно поспешить и подготовить войска к последнему рывку. Если император откажется от силы варпа и решит сражаться, то призовет к себе всех уцелевших союзников. И в дело гиблое, и они понесли потери, но выжившие будут драться до конца. Как и мы. Нужно защитить двор. Абаддон кивает. «Жизнь за Луперкаля!» — восклицает он. Гром вдалеке становится раскатистым. Воздух сотрясает взрыв колоссальной силы. Далекая черная звезда трескается и исчезает. На ее месте возникает ослепительная точка. Волна света катится по забытому городу, пока все вокруг не утопает в белом сиянии. «Видишь, Эзекиль?» — хохочет Эреб. «Как я и думал». Император выбрал смерть. Абаддон прикрывает глаза рукой. День его не спасет, ибо ночь принадлежит нам. Ой, Зекиль, улыбается несущий слово. Все принадлежит нам. 8.16 Осколки Суще содрогается. Материя и материум вибрируют от удара. Электроны, вращающиеся вокруг атомных ядер, вздрагивают и на долю мгновения перестают подчиняться загадочным квантовым законам. Сила Темного Короля вырвалась из заключения и рассеялась, вернувшись в империи, из которых пришла. Она унесла с собой мусор расколотых пророчеств и мимолетных предсказаний. Орды нерожденных стенают. Их щепот обращается вовнутрь. Они бормочут ложные обещания самим себе. Будущее, которое, казалось, вот-вот наступит, исчезло. Проклятие темного короля покидает материальную вселенную и вновь возвращается в сверкающую шкатулку с мифами. По крайней мере, еще на одну эпоху. Отчаяние демонов длится недолго. Когда вспышка угасает, тревога сменяется радостью. Они видят другую победу. Не столь великолепную и полную, как восхождение темного короля, Но от того не менее желанную. Падение человечества. Триумф погибели. Они облачают горы Луперкале в мантию эмперийного величества. Хаос неделимый обретет свой совершенный сосуд. Конец и смерть. В эпицентре вспышки несколько человек шатаются и падают. Никто не может выдержать удар, исходящий от императора псионической волны. Свет поглощает все вокруг. ни Персон, Джон Граматикус, Гарвель Локин или два слепнут и валятся в пыль, когда зеркальная черная оболочка сферы трескается и взрывается. Они сжимаются словно зародыши в утроге, и незримая лавина тащит всех за собой. Цикальд даск падает на колени. Но со светом не приходит смерть.